Глава 14. «Итак, наш рыцарь Макс спасает принцессу, и в финале она награждает его поцелуем», — подытожил Зиланд. Занавес, и зал аплодируют, стоя. За столом кто-то скептически фыркнул, но вслух ничего не произнес. «Профессор, она должна еще сказать ему что-то вроде «ты спас меня». «Мой герой!» — напомнила Белар, и Магрей послушно дописал слова в сценарий. До выпускного спектакля оставалось около месяца. Самое время начинать подготовку. Понятно, что весенний бал наступит раньше, но там от кружка профессора, кроме парочки сцен, ничего не требовалось. А на выпускной принято было ставить комедию. Самое время собраться, чтобы придумать сценарий. «А может, принцесса все-таки превратится в лягушку после поцелуя мага-спасителя?» Осторожно поинтересовался мат. Расплылся в довольной улыбке. «Мы ее первокуром подарим. Скажем, проклятие пойдет, если целовать почаще». «Принцессу или лягушку?» Скептически отозвалась третикурсница Гардия. Она то ли недолюбливала мада, то ли, наоборот, интересовалась им. Полагая все-таки лягушку», — усмехнулся Магрей. «Подумаем после бала, стоит ли включать ее в сценарий». «Точно!» — почти хором одобрили присутствующие. В академии давно сложилась традиция. Весенний бал готовят первокурсники, и, если все прошло хорошо, выпускаясь, старшие дарят им подарок полезный, а если нет, то смешной. «Теперь давайте распределим роли», Зиланд окинула взглядом своих подопечных, предвкушая комедию поинтереснее, заготовленной на выпускной. «Я рыцарь-маг», поднял руку Мат. Никто не стал ему возражать. После расставания Лары и Панту из старших студентов в кружке Мат остался один — Остальные трое парней были на два года младше и на главные роли не претендовали. «Тогда я дух лесной тьмы», — тут же застолбила место гардия. «А я дракон, охраняющий башню», — поспешила определиться Белар. Магрей еле сдержал смешок. У Мада была мальчишеская привычка целовать партнершу по-настоящему и девчата, хоть раз попавшие в его руки, старались избежать совместных сцен. «Пусть принцессой будет Эра!» перехватил инициативу Мат. «Я еще никогда с ней...» он глубокомысленно улыбнулся. «Не играл!» Гардия хихикнула. Зиланд подавил в себе желание дать Маду подзатыльник. «Это исключено. Эра...» Ужасная актриса. Что бы ни происходило на сцене, у нее на лице одна и та же непроницаемая маска. «Но профессор!» — упрекнула его созвучная. «Там роли два слова и объятия. Неужели не справлюсь?» Зиланд покачал головой. Поймал взгляд меры и понял, что жутко соскучился. С того поцелуя в его комнате не были наедине ни мгновения. Последние пять дней он был страшно занят исследованиями дозревшего камня, а она не настаивала на встречах. Только сейчас до профессора дошло, как хочется хотя бы обнять свою созвучную. «Вы, Эра, займетесь декорациями. У вас это получается лучше всего», невозмутимо распорядился Магрей. А пусть Дита будет принцессой, предложила Лара. Такой, как она, должно понравиться. Роли впрямь так себе. Мастерства и новичку хватит. А ей зато костюм не надо будет искать. Порыскает в своих платьях и найдет что-нибудь подходящее. Я ее уговорю. Хорошо, согласился профессор. Еще мышь-подсказчик, колдун-злодей, шут-сказочник и... Спасенный лев, разбираем роли. Улыбнулся явно расстроенной мере. Нашла, из-за чего переживать, махнул рукой. Главное, чтобы от завтрашнего свидания не отказалась, а там он постарается загладить вину. Глубоко вдохнул, чтобы прогнать нарастающее возбуждение. Попытался сосредоточиться на ответах студентов, Но поздно. Мысли уже заняли воспоминания о том поцелуе, о нежных губах и отзывающемся на ласки теле, о запахе ландышей и тепле рук его сладкой созвучной. Если бы не принц с его странными желаниями, он не отпустил бы меру еще в тот вечер. А так придется ждать, пока все решится. Записал роли, пообещал довести сценарий до ума и отправил подопечных на волю. В последний момент решился остановить меру. Плевать, что подумают остальные, если он сейчас не обнимет ее, то сойдет с ума. «Эра, я бы хотел показать вам примеры декораций», почти беззаботно сообщил он. «Задержитесь, пожалуйста, на несколько минут» улыбнулась и остановилась у стола. «Я вас догоню!» — кинула Ларри вслед. Зиланд встал рядом. Ровно так, чтобы притянуть созвучную к себе, как только они останутся одни. Мера лишь покачала головой, давая понять, что снисходительно относится к его ребячеству. Молча дожидались, пока студенты покинут зал театра. «Завтра все в силе?» — нарушил тишину Магрей и затаил дыхание. Внезапно пришло осознание, что он никак не проявлял себя пять дней, и женщина вполне могла надумать что угодно. «Только если я получу роль», — ухмыльнулась Мера и подмигнула. «Младший помощник мыши-подсказчик тебя устроит?» Зиланд обнял ее и привлек к себе так близко, что почувствовал, как бьется созвучное сердце. С наслаждением вдохнул аромат ландыша, приправленный тонкой ноткой запаха теплой кожи. Напишу эту роль специально для тебя. Малыш-мышонок болел в детстве, и его лицо парализовало. Он боится сцены и не может там ни улыбаться, ни плакать. Ничего! «Паршивец!» — беззлобно прошептала Мера и попыталась вырваться, но мужчина лишь сильнее прижал ее к себе. Придержал рукой за шею и очень нежно коснулся губами ее рта. Ответила. Осторожно, ласково, неспешно. Обняла, унося последние остатки разума, заставляя забыть обо всем, кроме жгучего, мучительного желания. «Тебя рассчитают, если нас застанут», — прошептала она, когда Зиланд выпустил ее губы из сладкого плена на мгновение. «В обычные дни сюда никто не заходит», — отмахнулся Магрей. «Этот зал укромный, просто потому, что никому не нужен». А я чувствую, что где-то неподалеку магический шлейф. Еле слышно, на ухо сообщила Мера. Тот самый, из коморки с грифонами. Зиланту захотелось кричать. Почему этот след появился сейчас, когда он добрался, наконец, до своей созвучной? Надо бы посмотреть, кто это. Мера высвободилась из объятий и пошла к выходу из зала. Профессор поплелся следом. Не оставлять же ее один на один с незнакомцем. В глубине души медленно закипала злость. Получалось, он не впечатляет созвучную достаточно, чтобы та бросила ради него дела. Ухмыльнулся и покачал головой. Сам виноват кто пять дней выползал из лаборатории только на лекции. Странно ожидать от женщины другого отношения, если сам пренебрегаешь общением с ней. В полутемном коридоре было пусто и тихо. Занятия давно закончились, и студенты разбежались по своим делам. Это у старшего курса завтра намечался выходной, а младших ждал обычный учебный день с репетицией бала после вечернего чая. Мера прошлась мимо дверей аудитории и остановилась. Видимо, потеряла шлейф. «Ничего, если хозяин следа здесь, мы его найдем», — поспешил успокоить подоспевший Зиланд. Положил руку Мере на плечо. «Побудешь со мной еще немного? Хочешь, можем сходить поужинать в масляном боке?» Улыбнулась и открыла рот ответить, но не успела. Со стороны лестницы раздался зычный голос ректора. «Профессор Магрей, вы мне нужны как можно скорее. Дело жизни и смерти». Мужчина поравнялся с парочкой и подал знак Зиланду следовать за ним. «Думаю, избавлю студентов от вас на час-полтора». «До завтра», — одними губами прошептала Мера и развернулась к лестнице. Зиланд только вздохнул. У ректора каждый документ – дело жизни и смерти. В действительности наверняка подкинет сейчас нудные бумажные работы, а если учесть, что начальник терпеливо ждал отчета целую неделю, этим вечером отступать просто некуда. Хоть что-то сделать придется. Мера остановилась около лестницы, все еще надеясь снова поймать след. Ничего. Лишь размытые смеси совместных воздействий пробегающих наверху студентов до да запах сушеных розовых лепестков. Отправилась в трапезную, наскоро перекусила и снова вернулась к лестнице. Поднялась на третий этаж и потопала в их с Ларой комнату. Завтра свидание с Зилантом. Не мешало бы выспаться, вдруг понадобится силы. Сердце забилось чаще, стоило только вспомнить его поцелуи. Дразняще нежные, но очень горячие. Профессор не спешил, приручал постепенно и ласково, но от этого желание не становилось слабее. Еще две недели назад Мере казалось, что никогда не захочется никого другого, кроме ее жаркого Тея. Но сейчас она все чаще ловила себя. Но пока еще безобидном любопытстве, легкой жажде проверить, хорош ли профессор Магрей в деле. Бесспорно, им с Зилантом не стоило даже начинать встречаться. Связь, темное сердце созвучное, могла сыграть с ними дурную шутку, и постель с другими на всю оставшуюся жизнь. Но так хотелось рискнуть окунуться в эту воду хотя бы на несколько мгновений. от чего то верилось, что один раз не способен повлиять на будущее серьезно. В связи тут дело было, или не в ней, но Зиланд волновал Меру. Импонировала спокойная дотошность профессора. Нравились его истории. Хотелось смеяться над шутками, и растворяться в его ласках. Магрей, конечно, был не из тех мужчин, с которыми она представляла свое долго и счастливо, но как средство борьбы с тоской о принце очень даже годился, особенно если соблюдать разумную осторожность и не увлекаться чрезмерно. Замешкалась на мгновение у двери и замерла, уловив смех соседки. Улыбнулась. Не слышала еще, чтобы Лара хохотала так беззаботно. Хорошо, если трудности старосты отступают, и ей больше никто не угрожает. Взялась за ручку и тут же отдернула пальцы. Великий бог на Нориаль! Как она сразу не вспомнила. Тот самый баритон, что там, около хозяйственного сарайчика, на Ларина нет призывал подумать принадлежал ректору. Вот почему голос казался таким знакомым, потому что она слышала нудную долгую речь в его исполнении. Тряхнула головой и решительно толкнула дверь. Надо осторожно поговорить с соседкой, похоже, Лара знает куда больше, чем хочет рассказывать. На нее даже не обратили внимания. У окна... Белар и мужчина, очень похожий на профессора Голларда Куда, сидели на корточках перед клеткой с новой птахой и смеялись, по очереди пропихивая пальцы между прутьями. Глупый серо-желтый птенец забавно прыгал с места на место и пытался схватить клювом непрошенных гостей. — Вижу, что тебе нравится, — вырковала Лара. — Славная птичка, я тебя не обижу. Взяла несколько розовых лепестков и положила в кормушку. Вот так. Поешь, красавчик. Мера собралась было ретироваться, но ее уже заметили. Мужчина смерил вновь прибывшую строгим взглядом и сдержанно улыбнулся. Профессор Голлард Кут, представился он. Собираюсь читать вам очередные лекции про птах. Эра Тарт пролепетала Мера. Голос Голларда завораживал. Низкий, немного шершавый, но очень приятный. «Приносите на ближайшую лекцию свою птицу. Попробуем помочь вам установить связь». Подмигнул он и направился к двери. «Я пойду, Белар. Берегите птенца». «Конечно, профессор». Лара подошла проводить. И спасибо огромное. Дверь за мужчиной захлопнулась, и Мера решила ринуться в бой. «Какая славная птичка!» — заметила она, подходя к клетке. «Да», — довольно улыбнулась староста, — «специально выведенный птенец должен выдержать и мои взбрыки тоже». Пожаловалась Голларду, что боюсь угробить очередную птаху, и он принес мне его и помог установить связь. «Дорогой подарок!» — задумчиво протянула мера, запихивая палец между прутьями клетки. «Есть немного!» — неловко улыбнулась соседка, подкидывая птице еще лепестков. «Это с ним ты была в прошлый выходной?» — осведомилась мера, как ни в чем не бывало. Птица метнулась к ней, но созвучная успела убрать палец. «Да!» ошарашенно ответила Лара. Вероятно, она не ожидала настолько прямого вопроса и тут же спохватилась. Но я бы не хотела, чтобы хоть кто-то знал о нас. Не проболтаюсь, заверила Мера. Лара кинула взгляд на подоконник и увидела мужские очки. Оживилась, схватила их и посмотрела на соседку. Забыл. Пойду отнесу. Выскочила так быстро, что Мера вздохнуть не успела. Покачала головой. Вроде все прояснялось, а на деле запутывалось еще больше. Кто был в коморке в ночь, когда украли книгу? Блейтон и Кут? А может, Лара и еще какая-то женщина? Кто был в зале библиотеки? Панту. «Ректор или Лара?» Вдруг Лары там и не было вовсе? Тогда почему ей угрожал ректор? Вздохнула и скинула обувь, залезая с ногами на кровать. Надо будет заглянуть к Ниту после свидания с Магреем. Вдруг патрон оставил для нее что-нибудь интересное. Скинула платье, повесила его на спинку кровати и улеглась в постель. По-хорошему стоило дождаться Лару, а потом ложиться спать, но что-то подсказывало, соседка не явится до утра. Лара вернулась в комнату точно к моменту выхода Меры на прогулку с Магреем. Прихватила плащ, кошелек и упорхнула, обронив до вечера. Созвучная только порадовалась за соседку. Хотелось верить, что теперь-то та перестанет плакать ночами за шторой. Мысль об обещании Галарда трахнуть как следует рыжую плутовку, конечно, немного скрадывала оптимизм, но как бы там ни было, любовная связь с кем-то, кроме панту, обещала пойти Ларе на пользу. Мера оделась, зашнуровала ботинки и тоже вышла из комнаты. Перед завтраком Зиланд предупредил о делах в столице и созвучная решила выехать позже. Дорога в одиночестве не смущала, а томиться бессмысленным ожиданием не хотелось. Лавка не ту, открывалась к обеду, домой заезжать было нельзя, родственники Эретарт не жили поблизости. Ее семья владела землями на севере страны. И пока обман не стал очевиден для большинства, Следовало придерживаться придуманной истории. В карете оказалось душно и прохладно. Мера плотнее укуталась в плащ и закрыла глаза. Самое лучшее, что можно было сделать – поспать перед прогулкой. Снился Тей. Ласково улыбался и разливал по бокалам пахнущее осенними листьями вино. Вещал какие-то милые глупости, но приближаться и ласкать не спешил. Впервые с момента их расставания Мера не переживала по этому поводу. Во сне она ощущала себя скорее дорогой гостьей у дальнего родственника, чем брошенный возлюбленный, желающий воскресить остывшие отношения. Проснулась с ощущением странной легкости. Будто где-то в дальней дороге потеряла сумку с еще дорогим сердцу, но давно отслужившим старым хламом, и рада бы вернуться за ним, но не знает, где искать. Вышла на улицу у входа в городской парк, заплатила извозчику и собралась прогуляться немного в одиночестве. Зилант обещал прийти к обеду, но побыть наедине с собой не удалось накатывающая волна нежности подсказала ⁇ Профессор ждет прямо у ворот ⁇ Магрей улыбнулся, отвесил поклон и предложил руку, приглашая составить компанию. Сначала пройдемся или заглянем куда-нибудь перекусить ⁇ вполне невинно поинтересовался он, поглаживая ладонь спутницы. Мера втянула носом многообещающий запах предгрозовой духоты и посмотрела на небо. Туч еще не было, но воздух в парке обещал умыть дождем еще не распустившуюся толком листву. «Давай погуляем, пока не льет», посмотрела на Зиланта и пожалела, что вокруг полно народу. Страшно хотелось поцеловать его. «Думаю, час-полтора у нас есть», — улыбнулся мужчина и, наклонившись к уху, прошептал. «С удовольствием нашел бы местечко поукромнее. Жутко хочу обнять тебя». Мера покачала головой и хитро улыбнулась. «Мы приличные молодые люди, так что только ни к чему не обязывающая прогулка». Зиланд прищурился. «Пойдем, приличная». Спорим, ты этого так и не сделала. Мера насторожилась, но послушно последовала за спутником. Они миновали аллею с еще пустыми клумбами, обошли пахнущие леденцами лавочки со всякой ерундой и очутились около городского озера, крупного водоема с маленьким в несколько шагов в диаметре круглым заросшим кустарником, островом примерно посередине. Куски суши соединял шаткий висячий мост. Мера улыбнулась. Последний раз видела его исправным в детстве. Тогда мама не разрешала ходить по качающимся, перевязанным веревкой доскам, а после он от чего-то порвался и долгое время оставался в запустении. Была ли тому виной... Провалившаяся попытка градоначальника наладить тут работу лодочной станции или дело оказалось в чем-то другом, Мера не знала. Знала лишь, что Зиланд прав. После того, как мост привели в порядок, она этого так и не сделала. Не прошлась по нему до острова. «Идем?» — усмехнулся Магрей. «Или трусишь?» Помню, в детстве, когда я звал тебя с собой, ты немного боялась духов, что живут на острове. «С тех пор я наведалась туда не раз», — улыбнулась Мера. «Отчим часто катал нас с матерью на лодке». «Там ничего, кроме колючего кустарника», — вздохнула. «Теперь меня немного пугает мост». «Самое время преодолеть страх». Зиланд осторожно сжал ее плечи и слегка подтолкнул вперед. — Давай, я следом. Крепко вцепившись в веревку, служившую перилами, мера ступила на первую доску. Мост скрипнул и слегка пошатнулся. Шагнула, звук повторился. Еще и еще. Посмотрела вниз и вздохнула. Вода в озере была мутно-серой, прямо как в море, в шторм. Покачала головой. Никогда не задумывалась, какая тут глубина. Получится ли выплыть, если мост внезапно оборвется? «Не зевай», — подбодрил профессор, нагоняя ее. Первый, сошедший на остров полагается поцелуй от Зиланта Магрея». «Раз так?» — хихикнула Мера. «Надо поспешить!» — обернулась к спутнику. «Кажется, меня опередила зеленая лягушка. Жаль, но придется отдать приз ей!» «Шагай!» — покачал головой маг, улыбаясь. «Рано еще для лягушек! Спят они!» Мера кивнула и снова погрузилась в странное испытание. Ладони сжимали веревку перил, ноги шли по скрипучим доскам, а созвучная будто погружалась в детское предвкушение шалости. «Мама запрещает ходить на остров, но она нарушает запрет». Вздохнула с облегчением, когда ступила на землю. Тут и развернуться было негде, разве что нырнуть в заросли и постоять среди них. Поговаривали, у острова есть дух-хранитель, погибшая много лет назад девушка но чем старше становилась мера, тем меньше верилось в эти росказни. На этом куске суши только колючие, покрытые не до конца распустившейся листвой кусты. Зиланд победил мост и встал рядом. Нежно взял за руку. «Готов выдать приз», — по-мальчишески бодро провозгласил он и бегло чмокнул меру в губы. Закрыла глаза. Закрыла вдыхая лимонно-сандаловый запах его духов и погружаясь в тепло прикосновения. С радостью бы согласилась на награду посерьезнее, но вокруг гуляли люди, а растительность острова не скрывала тех, кто пришел сюда. Сверкнула молния. Мера взглянула наверх. Когда только успели набежать черные тучи, «Надо возвращаться, не равен час, они промокнут до нитки!» «Первый преодолевший обратный путь полагается еще одна награда!» Зиланд чмокнул ее в щеку, поворачивая лицо к мосту. «Обед в компании профессора Магрея!» Небо снова озарилось вспышкой и меру чуть не сбило с ног порывом ветра. Она вздохнула и шагнула на мост. Попыталась ускориться слишком поздно. Еще не успели дойти до середины, когда тучи разразились настоящим весенним дождем. Прохладная вода будто старалась одним махом смыть со всего остатки зимы и в свои попытки не ведала снисхождение. Лила, как из ведра. К концу моста Мере казалось, что у нее промокли даже панталоны. Прохлюпающую обувь и плащ, который впору было выжимать и говорить было нечего. К выходу из парка бежали, как пойманные с поличным воры. Мера фыркала и вытирала стекающие по лицу капли. Нужно было срочно придумать, где согреться. и Еще не хватало заболеть. Зиланд будто угадал ее мысли. Кинув монетку извозчику, одного из дежуривших у входа экипажей, он назвал адрес. Мера заортачилась, но спутник, поддерживая ее за локоть, буквально впихнул под крышу кареты. «Через десять минут будем в тепле», — заверил он, захлопывая дверцу. Созвучное тяжело проглотила застрявший в горле ком. Визита в дом Магреев она совершенно не планировала.